Глава 17 Решил оставить любительницу покричать, обсушить перышки. Стойкая пташка. Держится, хотя то и дело допускает ошибки. Кто ты, птенчик? Уж точно не приемница хозяйки леса. Я сразу догадался, что обе женщины врут. Но вот для чего это понадобилось, нужно разобраться. То, что Верла перешла на сторону врагов, не верю. Тогда для чего понадобился этот маскарад? И ведь в лоб не спросишь. Уверен, она не сможет ответить мне, не навредив себе. Безна, еще Верлу вытаскивать нужно из передряги. Когда они успевает только вляпаться в неприятности? Ремес, ну у тебя и вид. Ты что, на русалок позарился? Расмеялся Дрилл. Иди-ка сюда, дракон болтливый. Приведя себя в порядок, позвал пальчиком Пройдоху. Зачем? Резко остановился он и прикинулся, что не понимает, чем я недоволен. Как зачем? Языка лишать тебя буду для обеспечения безопасности. Скажи, зачем птахи разболтал о том, что у меня пара есть? Я тебя просил об этом приближаясь к нему, потребовал объяснить этот глупый поступок. «Да я из сострадания так поступил. Девочку жалко стало. Вдруг она неправильно все воспримет», — начал он. «Чтобы в первый и последний раз такое было. И не нужно меня вводить в заблуждение мнимым состраданием. Я что, неясно выразился? Чтобы ты на птаху никаких видов не имел». «Не для тебя она, ясно?» Еще злясь на его выходку, отчитал чересчур любвеобильного Дариила. «Да я к ней не подкатывал, и вообще, у нее обед безбрачия!» В ответ вспылил он. «Серьезно? Ты хоть сам слышал, что сказал?» Рассмеялся я. «Это не я, а она!» «О как! Птаха!» «Ты просто меня провоцируешь, чтобы я нашел того, кто твой обет нарушит». «Так ты на нее не претендуешь?» – удивился он. «Я нет, но вот другой дракон точно заинтересуется», – продолжал веселиться я. «Так, через три часа зайдешь за нашей стойкой, будем дальше ее обрабатывать. Да и проверить нужно, на что она способна». Но проверять будем после представления владыки первого потока претенденток, будь они неладны. Не смог скрыть своего раздражения из-за происходящего сейчас. «Ремис, птаха что, не колется, да?» — догадался пройдуха. «Держится пока, но уверен, сегодня вечером ее крепость падет и расскажет нам все как на духу. А пока пускай посидит в водичке». Попереживает. Ей полезно. Развеселился я, представив эту картину. Ты посмотри на нее. На мои пошлые намеки никакой реакции. И это говорит, что птичка не из местных. Или же она познала мужчину и ни одного. При одной только мысли, что это так, меня окатила волна ярости. Этого мне еще не хватало. У меня пара как бы есть, хоть и дура. А я инстинкт собственника включил. Дура? Так. А птаха тоже вообще-то умом не отличается. Может, это одна и та же девушка? Нет, у той волос темный, а у этой светлый. Да и запах отличается. Хотя можно воспользоваться амулетом для изменения внешности, и зелье нейтрализующее запах применить. Но для чего «моей» это? Нет, это неверное направление мыслей. Но все равно нужно присмотреться к птенчику. Ах, если бы она была «моей». Так, стоп. Не время для развлечений и интрижек. И все же это мне больше нравится. Не красавица, конечно, но... Кто на обертку смотрит? У женщины другое качество ценно, а внешность — это мелочь. А моя «стоять, стрелять буду» тоже мне напугала дракона уколом. Хотя у этой тоже выражение не как у наших барышень. Да что я мучаюсь, она не она. Вызову к себе послушницу видящей, она и скажет, где моя радость сейчас находится.